Глава одиннадцать. Утро приходит с запаха свежесваренного кофе и цветочного аромата. Глаза открывать неохота. Усталость такая, словно не спала несколько часов, огрузила мешки. Послышался стук в дверь. С трудом расцепляю веки и в первый момент не понимаю, где нахожусь. — Влада, вставай! Идем завтракать! — Игорь! Улыбаюсь, заметив на столе букет роз. Успел заказать доставку? Встаю, окунаясь лицом в бархатное великолепие. Понимаю, насколько мне важна сейчас любая поддержка. Предчувствие, что сегодня случится со мной что-то хорошее, греет душу. Шепчу вслух. «Алиса!» И в голосе нет отчаяния. Но для того, чтобы пришло хорошее... Придется окунуться в дерьмо. Пишу сообщение секретарю и забываю о нем. Холодное утро впивается в кожу тысячами ледяных игл. Сижу в машине, уставившись на элитный дом. Не могу попасть за шлагбаум. Считаю взглядом метры, которые придется Алисе бежать до машины. Не успеет. Выхожу. Пар изо рта вырывается частыми, неровными клубами. Пальцы впиваются в ладони с такой силой, что суставы белеют, но я не чувствую боли. Охранники у ворот те же, что вчера меня не пустили в квартиру. Они курят, смеются, совершенно не обращая внимания на припаркованную в тени машину. Для них я пустое место, призрак, бывшая. «Что скажут, когда я стану хозяйкой?» Усмехаюсь сама над собой. «С какого перепугу меня стало волновать чужое мнение?» «Они выполняют приказы. Идти нужно к тому, кто их раздает». Телефонный звонок заставляет меня вздрогнуть. «Лада Викторовна!» Голос помощницы Макара звучит неестественно низко. «Он уже в офисе. Приехал рано утром». Вот тот, кто запретил меня впускать. Я не видела его машину. Значит, Алиса со свекровью в том новом доме. С Леной и Катей. Закрываю глаза, чувствуя, как гнев едким комом поднимается по пищеводу. «Пришли мне адрес дома на Рублевке. Сейчас же!» На том конце долгая пауза. Потом шепот, полный страха. «Я...» «Я не могу». «Даша, это не тайна. Открой отчеты и посмотри. Это риск, что Макар Сергеевич увидит. Я не имею права». «Прерываю, иначе придется ехать в офис самой. Иногда шантаж – самый верный способ воздействия. Ты знаешь, что я могу сделать с твоей кредитной историей, Даша?» Мой голос звучит мягко, почти ласково, но мы обе знаем, это не вопрос, это приговор. Все твои долги по кредитным картам, тот микрозайм, который ты скрываешь от мужа. Еще одна пауза, затем короткий гудок. Через минуту на экране телефона всплывает сообщение с адресом. Мчусь туда, где, возможно, спрятана дочь. Полная уверенность, что сегодня я ее заберу. Дом огромный, новенький, пахнущий деньгами и наглостью. Высокий забор, камеры, сигнализация. Но ворота прикрыты неплотно, словно кто-то специально оставил лазейку. Дразит меня. Заходи, попробуй, посмотри, что ты сможешь сделать. С трудом протискиваюсь в щель. Холодный металл царапает плечо. Внутри пахнет свежей краской, дорогим паркетом и чем-то еще сладковатым, приторным, духами Лены. Где-то наверху раздаются голоса. Осторожно крадусь и замираю у просторной гостиной. «Ты совсем с катушек слетела?» Голос Антона дрожит от ярости. «Выставить Катю больной?» Это даже для тебя дно, а ты говоришь про Алису. Что придумаешь для неё? Не учи меня жить, Лена отвечает спокойно, но в её тоне лёд. Если Макар хочет, чтобы Алиса жила с ним, я стану ей второй матерью. Это ты надоумила его забрать её? Тишина. Потом её смешок, от которого у меня сжимается желудок. Ха, ха Может быть! Хорошее видео сняли, правда?» Мир вокруг сужается до маленькой точки. Это она, мерзавка, сама слила то видео. Подставила Макара, зная, что я не выдержу. Лена развязала эту войну и теперь наслаждается последствиями. Телефон в кармане внезапно оживает играй мелодию, что я поставила на звонок Алисы. Громко, слишком громко. Дверь распахивается, и вот она, Лена, в шелковом халате с идеально уложенными волосами, с легкой улыбкой на губах. Ее глаза расширяются, но страха в них нет, только вызов. Совсем другая, чем рядом с Макаром. Что ты здесь делаешь? Я не двигаюсь, не дышу. Все поняла про тебя, — говорю я тихо. Шлюха, беспринципная тварь. Она смеется, поправляя прядь волос. Пусть, но твой муж останется со мной. Я не променяю его на работу. С ним счастлива я, счастлива Катя. Она делает паузу. И Алиса тоже будет счастлива, когда привыкнет видеть рядом меня, а не тебя, вечно занятую, вечно уставшую. Я делаю шаг вперед, она отступает, всего на сантиметр, но вижу, инстинкт самосохранения у нее еще не зарос самоуверенной наглостью. «Тронешь мою дочь? Убью!» – шепчу с ненавистью. Ни один мускул на кукольном лице не дёрнулся. Та же наглая улыбка с вызовом. «Попробуй!» Жаль, не успели познакомиться поближе при первой встрече. «За кого эта подстилка меня принимает? Домохозяйка угрожает успешный бизнес-вумен?» Ухмыляюсь. «Я таких десятками ем на переговорах!» Вскидываю бровь. «Хочешь проверить?» Мой уверенный тон все же заставляет ее нервничать. Наглости в голубых глазах больше нет. — Ты проникла в мой дом, я вызову полицию. Из этого дома ты выкатишься назад в свой Питер. Ухмыляюсь в побледневшее лицо. Она настойчиво будила во мне суку. Ну что же, сама напросилась. И не надейся, что вернёшься в мою устроенную квартиру. Готовься жить на съёмной. свое обещание я обязательно выполню». А Антон? Снимал их появление в аэропорту и в доме? Сидел рядом или следил? Плохо до да тошноты, но нельзя расслабляться. Смотрю на него, как никогда не делала прежде, с презрением. «Как ты мог?» Он бледный, испуганный глаза, заикается, отвечая. «Мама, я, я тут совершенно ни при чем. Лена сказала, что нужен отчет для ее матери, что она с Катей убегает из Питера не в неизвестность. Та и так ненавидит отца, что он не хочет жениться. И это мой сын волнуется обо всех, кроме меня». Они с мерзавкой общались все это время. Хочется выть. Предатель! Ладонь ложится на грудь. Еще одна зарубка на и без того разбитое сердце. Запахи дома становятся невыносимыми. Я разворачиваюсь и ухожу. На улице телефон снова звонит. Смотрю пустыми глазами на экран. Свекровь. Подношу трубку к уху, готовясь к новой схватке, но вместо ее голоса слышу «Мама!» Меня отпускает. Это Алиса.